Часть вторая. Священная четвёрка. Едемяющая жизнь в видении. Чтобы получить максимум пользы от растительной пищи, описанной далее, не имеет значения, какой диеты вы придерживаетесь и придерживаетесь ли вообще. Каждый из нас уникален, поэтому при выборе оптимального рациона руководствуйтесь своими индивидуальными потребностями. Если в вашем ежедневном меню практически отсутствуют фрукты, а вы страдаете нехваткой кальция, то примите к сведению, что в апельсинах этот минерал присутствует в больших количествах и в самой легко усвояемой форме. Поэтому от включения этого жизнерадостного фрукта в ваш рацион вы только выиграете, несмотря на привычные представления, что кальций мы получаем из молока. А если вас замучила бессонница, то будет разумным есть больше манго и бананов – Они самые эффективные помощники при этом распространенном недуге нашей эпохи. Ваше тело само подскажет вам, в чем именно вы нуждаетесь, и в соответствии с этим целесообразно выбирать пищу. Дело не в ваших представлениях о пользе той или иной еды, а в первую очередь в непосредственных потребностях вашего организма. Наибольшую пользу целебная растительная пища принесет в том случае, если она постоянно и за дня в день будет присутствовать на вашем столе. Если вы хотите ощутимых результатов в сжатые сроки, попробуйте не просто периодически съедать тот или иной фрукт или овощ, а организовать своё питание так, чтобы один приём пищи в день полностью состоял из него. При этом старайтесь избегать продуктов, которые я описываю в главе Еда усложняющая жизнь в части 3. А ещё лучше попробуйте неделю или даже месяц питания исключительно растительной едой. Одно лишь осознание того, какую пользу вам принесёт эта пища, уже огромный шаг на пути к лучшему качеству жизни. Когда вы понимаете, что фрукты способны победить рак, овощи нормализуют кислотно-щелочной баланс, травы и специи укрепляют иммунную систему, а дикие растения помогают адаптироваться к стрессу, их потребление превращается из скучной рутины в уникальный шанс обрести крепкое здоровье. На самом деле, целебной пищи гораздо больше, чем уместилось в этой аудиокниге. Некоторые слушатели могут быть разочарованы отсутствием информации о тыкве, мяте, томатах, семечках, орехах и других растительных продуктах. Однако помните, что 50 представителей священной четвёрки это только начало. Также имейте в виду, что польза, которую вы получите от каждого из них, также не ограничивается тем, что я описываю. Если бы я расписывал во всех подробностях многочисленные преимущества каждого фрукта и овоща, специи и травы, то в итоге получилось бы 50 книг вместо одной. Поэтому я сконцентрировался в основном на тех их свойствах, которые науке ещё неизвестны либо до конца не изучены. Например, в диетических трендах последних лет большое значение уделено цвету. Согласен, цвет действительно важен. Глубокий фиолетовый оттенок кожуры дикой голубики говорит о самом высоком содержании антиоксидантов, какое только можно найти в природе. Фитохимические пигменты, делающие антиоксиданты такими мощными в борьбе против свободных радикалов, оказывают нашему мозгу услугу, значение которой трудно переоценить. Но правда в том, что цвет не единственный фактор, делающий священную четвёрку целебной. Питательные вещества, содержащиеся в этой пище, также имеют огромное значение. Мы привыкли думать о белой пище как о неполезной, обосновывая эту идею тем, что отбеленная рафинированная мука не дает нам никаких преимуществ в плане здоровья. Однако такой подход абсолютно не оправдан для священной четверки. Когда мы разрезаем яблоко, банан, лук, картофель, редис или цветную капусту, внутри они все белые, но это отнюдь не значит, что они бесполезны. Напротив, каждый из этих растительных продуктов настоящая сокровищница, поэтому не стоит ограничивать себя не всегда оправданными убеждениями о пользе продукта того или иного цвета. К каждому из них необходимо подходить в комплексе. Названия заболеваний и симптомов. Этот раздел вы можете прослушать любым удобным вам способом. От начала до конца либо проматывая, пока не найдёте продукт, который вам нужен в виду ваших индивидуальных потребностей. Помните, что список заболеваний и симптомов, которые можно вылечить или предупредить с помощью той или иной растительной пищи, не является исчерпывающим. Так же как и в случае с перечислением полезных свойств представителей священной четвёрки, это скорее общая информация. Примечание относительно названий Для вашего удобства я буду приводить общепринятые названия болезни, несмотря на то, что они далеко не всегда отражают реальную суть вещей. Ещё одно примечание. Существуют заболевания, известные под несколькими названиями. Например, в целях краткости я привожу название синдром хронической усталости или СХУ, хотя на самом деле это может быть миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости МЭСХУ, синдром хронической усталости и иммунной дисфункции СХУИД или непереносимость систематического напряжения НСН. Воспаление и аутоиммунные заболевания. Бытует ошибочное мнение, что аутоиммунные заболевания означают, что организм атакует сам себя. Термин аутоиммунный сам по себе неверный. Ауто происходит от греческого сам, что по идее означает, что ваша иммунная система нападает сама на себя, а это в свою очередь переводит стрелки на ваш организм, который на самом деле ни в чём не виноват. Наше тело никогда себя не атакует. Оно атакует болезнетворные или патогенные организмы. Более подходящим названием для этого явления было бы вируссоиммунный или патогенный иммунный, потому что ваш организм борется с вторжением непрошенных гостей, таких как вирус Эпштейна-Барр, лишая, ВГЧ и другие герпесвирусы и бактерий. Прослушивая аудиокнигу, не забывайте об этом. Чтобы избежать путаницы, я оставил в аудиокниге общепринятый термин аутоиммунные заболевания, равно как и названия некоторых болезней, принадлежащих к их числу. Например, волчанка, ревматоидный артрит, тиреоидит Хашимото. Воспаление ещё один термин, которым пользуются направо и налево, далеко не всегда понимаю, что он на самом деле означает. В медицинской среде принято считать, что это причина всех на свете недугов, начиная от рака и заканчивая ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако нам стоит поставить этот незыблемый постулат под сомнение. И не потому, что воспаления не существуют. Оно вполне реально и весьма ощутимо, когда у вас болит и опухла, скажем, нога. Но важно разобраться, что за ним стоит, по какой причине оно возникает, ведь само по себе оно не вызывает проблем со здоровьем. Если воспаление не является результатом травмы, значит оно вызвано болезнью внутренних органов. В случае с аутоиммунными заболеваниями, при которых воспаление – один из основных симптомов, патогенный микроорганизм имеет вирусное происхождение. К примеру, при колите герпес-вирус проникает глубоко в толстую кишку, что вынуждает иммунную систему приложить все усилия, чтобы избавиться от наглого захватчика. В случае с тереоэдитом Хошимото вирусы Пштейна-Барф торгаются в ткань щитовидной железы, и возникающее при этом воспаление сигнализирует о том, что ваше тело защищается. Возможно, вы слышали, что аутоиммунная реакция это когда организм защищает себя от возбудителя, такого как вирус или глютен, но при этом не может отличить инородное тело от собственной ткани. Однако механизм воздействия возбудителей совсем другой. Возбудители аутоиммунных заболеваний это топливо для вирусов, которые уже присутствуют в организме. Ваше тело не может вдруг сойти с ума и начать атаковать само себя. Оно атакует патогенные организмы, и это очень существенное отличие. Часто в этой проблеме обвиняют продукты, которые, как принято считать, вызывают воспаление, например, зерновые. Особенно любят их критиковать приверженцы нетрадиционных методов лечения, утверждая, что хлеб, булочки и крупы вызывают не просто воспаление, а и сами аутоиммунные заболевания. Причина тому микотоксины, токсины, продуцируемые плесневым грибком, поражающим зерновые культуры. Тем не менее, множество людей систематически потребляют их в пищу и могут при этом похвастаться отличным здоровьем. Лучшее тому подтверждение пожилые люди за 90, которые всю свою жизнь питались зерновыми и сохранили доброе здравие в свои преклонные годы. На самом же деле причина в другом. Тело тех, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, уже было заражено вирузами или другими болезнетворными организмами. Последние, в свою очередь, питаются микотоксинами, вырабатывая в процессе ещё более мощные и коварные нейротоксины, которые и провоцируют воспаление. Поэтому люди, организмы которых были свободны от возбудителей болезней изначально, не имеют ни малейшего шанса подхватить воспаление от зерновых Но больные с такими диагнозами, как зобхаш, ревмато, волчанка, фибромиалгия, склеродермия, ревматоидный артрит, налегая на хлебобулочные изделия, могут испытывать хроническую усталость и затуманенность сознания. Виновато в этом не пища сама по себе, она лишь служит пусковым механизмом развития воспаления в конкретном, описанном ранее случае. При этом я отнюдь не рекламирую зерновые, в частности пшеницу, как идеальный продукт. В главе Еда усложняющая жизнь, вы узнаете почему. Я всего лишь хочу, чтобы вы поняли истинные причины, стоящие за возникновением воспаления в организме. Есть и другие факторы, ослабляющие иммунную систему и помогающие вирусам и другим патогенам обрести власть над вашим организмом. Например, радиация, ДДТ и прочие пестициды, гербициды, ядовитые испарения от краски, токсичные тяжёлые металлы, а также плесень, неполноценное питание, злоупотребление лекарственными веществами, укусы ядовитых насекомых, физические и эмоциональные травмы. Для того, чтобы улучшить здоровье, недостаточно исключить из своего рациона еду, питающую болезнетворные организмы и устранить контакт с другими источниками неприятностей. Вам также необходимо начать регулярно употреблять пищу, которая очистит ваше тело от вирусов, бактерий и токсинов. Поэтому, если вы всерьёз намерены избавиться от аутоиммунного заболевания или любой формы воспаления, не останавливайтесь на полумерах. Исцелиться вам помогут любые пищевые продукты, обладающие антивирусными или антибактериальными свойствами. Бояжень фруктов Страх перед потреблением фруктов сослужил множеству людей поистине медвежью услугу. В первую очередь он связан с распространённым предубеждением против сахара, содержащегося в этих дарах природы. Однако ничто не может быть дальше от истины. Натуральная фруктоза и глюкоза, которые богаты фрукты и сырой мёд, не имеют ничего общего с рафинированным сахаром. Естественный сахар, содержащийся в представителях священной четвёрки, настоящий кладезь антиоксидантов. включает ресвератрол и другие полифенолы, жизненно важные для вашего здоровья. Вопреки распространённому мнению, фрукты не подпитывают грибок кандиды и другие грибки, вирусы и бактерии, рак и что бы то ни было, что может нанести ущерб организму. Правда в том, что фрукты совсем этим борются, поскольку это очень легко усваиваемая пища. Фруктовый сахар покидает желудок минуя кишечник и поступает в кровоток за считанные минуты. Что действительно способствует возникновению заболеваний, так это слишком большое количество жира в рационе. Создатели ряда модных диет попытаются убедить вас в обратном, но факт и вещь упрямая. Жир перегружает печень и поджелудочную железу, замедляет процессы детоксикации, способствует возникновению диабета и набору лишнего веса. Кроме того, его избыток ускоряет окисление тяжёлых токсичных металлов в организме, замедляет пищеварение и питает возбудителей болезней. Конечно, в небольших количествах жир нужен, и в аудиокниге вы найдёте описание двух целебных растительных продуктов кокоса и авокадо, которые содержат особо ценные формы жира. Однако, когда основной источник жира для вас тяжёлая жареная пища на завтрак, обед и ужин, ваше здоровье явно под угрозой. Поэтому, если вы обеспокоены своим самочувствием и хотите быть в хорошей форме, налегайте не на жир, а на растительную пищу, а особенно фрукты и листовую зелень. Польза диких растений. Каждый из растительных продуктов, описанных в этой аудиокниге, ваш верный друг и надёжный помощник, который позаботится о вашем физическом, эмоциональном и духовном благополучии. пища из первых трёх групп, овощи, фрукты, травы и специи это фундамент. Это та база, которая поможет вам оставаться на плаву в стремительно меняющемся мире. Эти продукты поддерживают нас, исцеляют, дают силы, учат нас, оказывают поддержку в борьбе с болезнями. Пища же из диких растений помогает нам выйти на качественно новый уровень. Алоэ вера, растения Атлантики, дикая голубика и другие привыкли выживать в экстремальных условиях, и этот бесценный опыт, так необходимый в современных условиях, они передают нам, людям. Благодаря пище из диких растений вы сведете на нет урон, нанесенный организму избытком адреналина, непродуктивной пищей и особенно беспощадной четверкой вредоносных факторов. Это священный грааль священной четверки, секретный ключ к процветанию. Эта целительная еда способна повернуть для вас время вспять и изобилует адаптогенами, которые помогут вашему организму приспособиться к любым переменам и испытаниям. Эти удивительные продукты богаты не только всеми витаминами и минералами, любовно заложенными в их клетки самой природой, но и не менее важной информацией о том, как выживать и адаптироваться. Когда мы регулярно употребляем их в пищу, их естественная мудрость, позволяющая выжить в самых суровых условиях, становится нашим собственным достоянием. Пища из диких растений это, возможно, звучит непривычно для нашего уха, однако она действительно нужна нам. Потребляя все продукты священной четвёрки в комплексе, вы сможете извлечь максимум пользы. Не волнуйтесь, вам не придётся днями ползать в кустах близлежащего леса, выискивая драгоценные ягоды. Множество диких растений или растений настолько близких к своей дикой форме, что они сохраняют все её преимущества, вы найдёте на полках знакомого супермаркета. Продолжайте слушать эту аудиокнигу, и вы узнаете о них больше. В заключение. В процессе знакомства с 50 целебными растениями и продуктами в этой аудиокниге вам неоднократно встретится слово чудо. Смею вас заверить, это не потому, что я привык беспечно бросаться громкими словами, Но потому что это вовсе не преувеличение, когда мы говорим о священной четвёрке. На сегодняшний день информация, полученная в результате научных исследований, касающихся этой пищи, ничтожна по сравнению с тем, что ещё только предстоит открыть учёным. И даже если наука когда-нибудь докопается до тысяч фитохимических и других полезных веществ, содержащихся в растительной еде, то секрет её способности исцелять так и останется тайной. Ведь всё потому, что каждый из представителей священной четвёрки обладает маленьким чудом, которым его наделили сам Бог и Вселенная. Десятилетиями я наблюдал за тем, как целебная растительная пища меняет жизни тысяч людей в лучшую сторону. Изменит она и вашу. Только не забывайте постоянно и вызабили и держать её на вашем столе.